Глава одиннадцатая «Ох, придётся идти, ничего не поделаешь. В одном из ящиков тумбы, стоящей рядом с кроватью, я нашёл больничную рубашку и, надев её, вышел из палаты. Миша ничего толком так и не объяснил, просто вылетел за дверь. Теперь я видел, как не на шутку встревоженный призрак наматывает круги по коридору и что-то бубнит себе под нос, не забывая хвататься за голову и время от времени дергать себя за бородку». Несколько раз наклонившись и пару раз слегка подпрыгнув, я провел ревизию собственного состояния. Слабость, конечно, ощущалась во всем теле, но на ногах я держался довольно уверенно. Марафон я, конечно, пробежать бы не смог, но без помощи ходить вполне в состоянии. «Ты мне уже скажешь, что случилось? Или я всю ночь гадать буду?» – уточнил я, подходя к Мише и беря его за плечо. «Я не мог просчитаться, просто не мог!» Он перевел на меня глаза, в которых плескалась настоящая паника. «Если ты не скажешь, что случилось, я вернусь в палату и закрою дверь», довольно ровно проговорил я, стараясь перевести тем самым призрака в чувство. «Стабилизатор не сработал», – всплеснул он руками. «После инъекции стало только хуже, и почему-то превращение начало ускоряться. Я его, конечно, запер в комнате». «Но не думаю, что закрытая дверь сможет как-то удержать вампиров в полной трансформации. А я ведь говорю, что ему надо силы экономить и по девкам не шляться. Но он меня не слушал!» Начал он тараторить, устремляясь на выход по длинному белоснежному коридору, в котором кроме дверей, ведущих в палаты, ничего не было. «Он тебя в принципе не слышит», – ради справедливости заметил я. «Это не оправдание!» – остановился и ткнул в мою сторону пальцем с грозным видом Михаил. «Так что я ему потом все выскажу!» Я вздохнул, понимая, что разбираться буду на месте, и поспешил вслед за призраком, который уже сорвался с места и подлетал к двери со светящейся табличкой и «Выход», то и дело бросая взгляд на часы, висевшие над дверью, и что-то бурча себе под нос. Никого из персонала видно не было, что, собственно, играло мне на руку. В крыле, в принципе, стояла пронзительная тишина. Доковыляв до выхода, я остановился, чтобы перевести дух все таки в Баку немного покалывало, но не так критично. Если принять какое-нибудь обезболивающее, которое мне, разумеется, никто ни разу не предложил, а Миша утром не счёл необходимым его принести, то я, скорее всего, даже не буду ощущать и этого дискомфорта. Поэтому местный лазарет я покидал без каких-либо зазрений и совести. Где находилось больничное крыло, я даже не представлял. Карты, о которых говорил Вишневский, я не видел, поэтому сориентироваться было трудно. Мы вышли в какой-то полутемный короткий коридор, который заканчивался лестницей ведущей вверх. Поднявшись по ней, я открыл массивную дверь и сразу утонул в различных звуках. Судя по тому, что я увидел, больничное крыло находилось в подвальном помещении какого-то корпуса, потому что сразу мне на глаза попалась группа старшекурсников, вышедших из-за поворота, и чуть не сшибив меня с ног. Один из них немного притормозил возле меня окинул меня брезгливым и неприязненным взглядом. Но, подумав пару секунд, все же вернулся к своим товарищам, не проронив ни слова. Видимо, какие-то слухи обо мне уже пошли. Ну что же, это неплохо. Я бы сказал, что очень даже хорошо. Не имея репутации среди таких, живется очень плохо. Не каллиграфию им тут преподавать надо на первых курсах, а этику морали и правила поведения. Я усмехнулся своим мыслям и побрёл вслед за Мишей по очередному коридору, только более освещенному. Стены были выложены серым камнем, без каких-либо вычурных украшений. Потолки были очень высокие, наверное, метров пять. Через большие окна в дневное время, скорее всего, поступало достаточно света, а сейчас с наступлением вечерних сумерек, где-то на высоте двух метров прямо в воздухе, висели пульсары, аналогичные тому, что в пещере Арахны выпустила Софья. Еле слышно позвал я призрака, который все пытался унестись вперед. «Где мы вообще находимся, черт тебя подери?» «В главном корпусе. Тут проходят практически все занятия. Ну и больничка сразу под боком, чтобы откачать могли в случае чего. Ты не тормози, насмотришься еще. Вдруг уже поздно, а ты тут местный интерьер рассматриваешь!» Пробурчал он и замолчал, как часто бывало, когда он сильно нервничал. «Эй, Морозов!» «Ты куда так торопишься? Поговорить не желаешь? А то мы толком тебя и не видели!» Я уже открывал входную дверь, чтобы выйти на улицу, как меня остановил знакомый голос. Я медленно повернулся, глядя на головинак, который стоял у меня за спиной, сложив руки на груди и ухмылялся. Естественно, смелость ему придавала достаточно большая компания за спиной. «С тобой?» «Нет». Я хмыкнул и отвернулся от него. Берясь за ручку двери. А куда так торопишься? От неожиданности он начал повторяться, но потом, видимо, собрался с мыслью. На свидание с дружком, но ну, с тем, которого ты в парке подобрал. Я думаю, у него не было времени отблагодарить тебя, что на своих ногах в комнату вернулся. Ничего себе его за дело, пробормотал Миша и покачал головой, закрывая глаза одной рукой, всем своим видом, показывая недовольство сложившейся ситуацией. Я повернулся к Головину, который все еще смотрел на меня взглядом, полным собственного превосходства. Как же не вовремя-то. Сейчас возле него стояли не только те двое товарищей и подпевал. За неполную неделю он, видимо, умудрился собрать вокруг себя небольшую группу из шести человек, которые стояли позади него и нарочито-громко перекидывались двусмысленными шутками. Числом захотел взять, не иначе. Но он совсем идиот затевать драку прямо в главном корпусе на глазах у студентов и магистров. Учитывая, что уже вечер и почти никого в помещении не было, наверное, надеется, что таким образом ему сойдет с рук конфликт с другом княжича. «Я вот не пойму, Головин, что ты ко мне такой неравнодушный? У тебя с бабами какая-то проблема, что ты к парням пристаешь? усмехнулся я, пристально глядя ему в глаза. «Ты только не обижайся, но я больше по девочкам» так что ничего у нас не выйдет. И не убивайся сильно. Думаю, ты найдешь еще утешение в своей компании. Ну, если не у вас, то в Европу езжай. Я слышал там попроще с этим делом». Выражение его лица менялось просто на глазах. «Сдержаннее нужно быть. Иначе враг воспользуется твоей нестабильностью, выводя из себя, заставляя совершить ошибку. Чем, собственно, я и пользовался. От чувства превосходства на его лице не осталось и следа лишь ничем не прикрытая злоба. «Да как ты смеешь?» Рявкнул он, делая рывок ко мне и становясь ко мне вплотную. «Я всего лишь констатирую факт, который напрашивается сам собой. А это кто? Твоя группа поддержки?» кивнул я в сторону насупившихся мордоворотов разного возраста. «Они тоже из таких, как ты?» «Господи, куда катится мир? А ведь один из них старшеклассник». Помню, он с Вишневским стоял на посвящении. «Вы прям заполонили все выходит. Буквально без мыла везде пролезли. Ну, не мне тебе объяснять. Ты лучше меня знаешь, как оно». «Я тебя урою!» Прорычал Головин сквозь зубы и кивнул своим дружкам, которые тут же сделали шаг в моем направлении. «Морозов, ты идиот! У тебя там вампир от жажды умирает. поди уже харчит какую-нибудь деву. «А ты драку решил затеять, еще даже из больнички толком не выйдя!» – вклинился Миша. Однако боковым зрением я заметил, как он почти отвернул какую-то палку от стены и гордо вскинул подбородок. Видимо, решил воевать до последней капли крови. В данном случае, естественно, моей. «Молодые люди, вы мне не расскажете, что здесь, собственно, происходит?» Строгий женский голос заставил всех замереть на одном месте и повернуться в его сторону. Я прекрасно видел, как по ступеням к нам спускается вниз декан факультета. Не обернулся только новгородский аристократ, продолжая прожигать меня взглядом, поджав губы. Мы просто общаемся, пояснил я. В таком тоне общайтесь в другом месте, отрубила Жанна Ярославовна, подходя к нам вплотную. Морозов, я не слышала, чтобы тебе дозволялось покидать больничное крыло. Я себя замечательно чувствую. «И завтра хочу приступить к занятиям!» Я пожал плечами, игнорируя головина. Карпова наклонила голову, пристально вглядываясь мне в лицо. Внезапно я увидел, как в ее глазах зажигается зеленоватый огонек, который через несколько секунд исчез. «Хорошо. Нестабильности я не ощущаю. Можете быть свободны. И это касается всех вас!» Я кивнул и в очередной раз развернулся к двери, чтобы уже выйти из корпуса думая о словах миши что вампир даже такой недоделанный может действительно создать много проблем и время сейчас работает точно не на нас тебе это даром не пройдет морозов прорычал моей спине все еще не успокоившийся головин ты оскорбил меня и я вызываю тебя на дуэль сегодня в полночь мой человек встретится с твоим чтобы обсудить условия поединка И пусть Жанна Ярославовна будет свидетелем моего вызова. «Он сейчас серьезно? начал вопить Миша. «Ты сейчас вообще понял, что тебя на дуэль вызвали в присутствии декана? Ты без проблем можешь хотя бы неделю прожить!» «Нет, ну он точно идиот! Вот как ты о нем сказал!» Я повернулся к декану, стараясь не смотреть на бледного от ярости головина. Она сжала губы и покачала головой. «Дуэли, насколько я помню, из вступительной речи Вишневского, запрещены не были, но не поощрялись. Ну, так и не я это затеял. Отказаться — это потерпеть поражение и потерять репутацию, которой у меня особо не было, но которая запросто могла уйти в минус. Так что выбора в целом у меня нет». «Я принимаю вызов». Кивнул и, наконец, больше не отвлекаясь ни на что, я вышел из коридора. После чего, следуя указаниям призрака, направился к полуразрушенному зданию, которое виднелось неподалеку. «Он с ума сошел! Этот малолетний придурок точно решил тебя убить, а не сделать прилюдное самоубийство. Насколько я понял, его же учителя с потрохами съедят». «Нет, это же надо. А ты стрелять-то умеешь? А секундантом кто у тебя будет? Я по понятным причинам не смогу это сделать», нарезал вокруг меня круги призрак пока я обдумывал случившееся. Нужно почитать дуэльный кодекс раньше, чем припрётся какая-нибудь из его благородных шестерок. До своей комнаты мы добрались быстро. Первое, что я заметил, это тишину в кампусе, после чего осмотрел запертую на ключ дверь. Осторожно открыв ее, готовясь к нападению монстра, я аккуратно зашел в комнату. Роман лежал на кровати, закинув ноги на стену, и вслух считал овец видимо, тем самым стараясь успокоиться и отрешиться. «Ты как?» Я подошел к княжичу и посмотрел на него сверху вниз. Глаза его уже приобрели характерный желтый цвет, а зрачки стали вертикальными. Он оскалился, показывая довольно внушительного размера идеально ровные клыки, и глубоко вздохнул. «Понятно. Чувствуешь себя как?» «Хочу есть, и внутри все переворачивается, словно я нахожусь не в своем теле. А еще все вокруг какое-то медленное и словно окрашенное в красный цвет. Роман пожал плечами. Но пока я нахожусь в полумедитативном состоянии, то могу держать себя в руках и не наброситься на тебя. Хочу, если передо мной будет девушка, то все станет сложнее. Что будем делать? Деловито уточнил он, садясь на кровать. Где шприц? Я повернулся к Мише, который с готовностью протянул мне его. Я снял иглу и нажал на поршень, стараясь выдавить хоть что-то на подставленную руку. Небольшая, едва заметная капля вылилась на ладонь. Я отложил шприц и, растерев каплю ладонями, поднес руки к носу, принюхиваясь. Запах, который исходил от содержимого, явно был не такой, который должен быть. Вместо сладковатого запаха с нотками ванили, мне в нос ударил резкий, неприятный кислый запах, а сама сыворотка была ярко-красного цвета. Это не было заметно, потому что шприцы у нас металлические, специально обработанные, чтобы не дать окислиться нейтрализатору, поэтому цвета не было видно во время введения, но ну, запахи Миша все равно не различает. Все ясно. Где комната Софьи? обратился я к роману, который удивленно вскинулся. Ты же не думаешь? Он попытался возразить, даже приподнялся с кровати. Немного разозлившись, его голос приобрел рычащие нотки которую он сам смог заметить, тут же закрывая глаза и начиная глубоко дышать. «Я не думаю, я знаю», – покачал я головой и указал на шприц. «Судя по всему, там обычная аскорбинка с витаминками, причем испортившаяся, а доступ к ящику был только у нее, охраны и призрака, который в первый же день навестил меня. Мне просто нужно удостовериться». Но есть еще, конечно, второй вариант, в котором Михаил перепутал содержимое и положил в ящик не то, что нам нужно было. «Да как у тебя вообще рот открылся, чтобы сказать такое?» вскинулся Миша, отворачиваясь от меня и прижимая к груди уже ненужный шприц. «Ну вот, он говорит, что не мог перепутать». Я пристально смотрел на княжича, думая, что мне с ним делать, потому что очень сомневался, что смогу добыть дозу стабилизатора. Но пока в голову ничего не приходило триста восемнадцать произнес роман после небольших раздумий я кивнул княжичу и вышел из комнаты запирая за собой дверь на ключ это конечно мало поможет но хоть увижу издалека если дверь будет выбита уже подходя к комнате софьи я запоздало сообразил что на мне все еще больничная пижама и я босиком никаких тапочек в больничном крыле я не нашел ну да ладно Я не девица на выданье, чтобы о своем внешнем виде беспокоиться. Поэтому и так сойдет. Я постучался и тут же толкнул дверь, которая оказалась не заперта. Комната по размерам была абсолютно такая же, как и та, в которой обитали мы с Романом. Только вместо второго комплекта полноразмерной мебели у стены стояла раскладушка, а вещи в коробках и сумках были разбросаны равномерно по всей комнате. Софья сидела в банном халате за столом, болтая с какой-то подружкой. Правда, тут же умолкла, когда увидела меня на пороге. Вторую девицу я не знал. А вот она определенно была, как минимум, обо мне наслышана. Потому как в глазах девушки на миг промелькнуло узнавание и даже какая-то злорадность. Не дожидаясь разрешения, я молча вошел и закрыл за собой дверь. «София, мне нужно с тобой поговорить. Срочно!» – ровно произнес я, пристально глядя на замешкавшуюся девчонку. Наедине добавил я, переводя взгляд на вскинувшуюся девицу. «Ну уж нет, от мира у меня никаких секретов нет», Вздернула подбородок София. «Ну, как хочешь». Я равнодушно пожал плечами и сделал шаг в ее направлении, практически нависая над ней. «Где оно?» «Кто?» Она подняла голову, глядя на меня непонимающим взглядом. «То, что ты взяла из нашего ящика. Шприца. «Заменив какой-то протухшей бурдой», – устало вздохнул я. «А что, ломка началась без дозы?» – вмешалась в наш разговор Мира. Я бросил на нее взгляд, отмечая, что та выглядит достаточно нагло и самоуверенно. Похоже, я понял, откуда ветер дует. Я ей не ответил, возвращая взгляд на Софью, которая скривилась от моего вопроса, но виноватой не выглядела. «Я жду ответа». Продолжал смотреть на Софью немигающим взглядом. Я должна была узнать, что вкалывает себе мой брат или тот, кто находится с ним рядом, чтобы предпринять меры. Наркоманы не должны находиться рядом с Романом. Вскинулась она и встала со стула, чтобы стать выше ростом, чувствуя себя при этом более уверенно. Я даже не буду спрашивать, кто тебя на это надоумил, показал я рукой на миру. Вряд ли ты сама дошла до такого. «Тебя это не волнует». Она сложила руки на груди и с вызовом смотрела на меня. «Ты идиотка!» – рявкнул я, выходя из себя. «Где лекарство?» «Я дала его алхимикам с пятого, чтобы узнать, какую дрянь вы себе колите. С вызовом, как ей казалось, ответила Софья. «Остатки они утилизировали. Это лекарство, которое очень трудно приготовить, а найти его здесь, в школе...» И вовсе невозможно. Теперь молись всем богам, чтобы Роман дожил до завтрашнего вечера. Бросил я через плечо, направляясь к двери. От абсурдности ситуации меня начало трясти. Но терять сейчас время и устраивать разбор полетов было верхом глупости. Нужно было как можно быстрее придумать, каким образом сдержать просыпающегося в княжечье зверя. «Дима!» Начала что-то говорить Софья мне в спину, но я не стал даже оборачиваться. И вышел из комнаты. Так, ладно. Попробуем пойти немного другим путем. Я быстро спустился вниз и подошел к столику, за которым сидела неизменная мадам Козловская, которая сразу же отвлеклась от какого-то чтива и подняла голову. Я отметил, что сегодня она накрасилась. И не скажу, что это делало ее привлекательнее, но зато ярче и запоминающейся точно. Веки ее были покрыты толстым слоем синих теней, лицо припудрено. На щеках выделялся румянец, а губы были покрашены ярко-красной помадой. «Морозов, тебе чего?» – сразу спросила она, не давая мне даже присесть. «Только без подхалимства», – уточнила она. «Мне срочно нужно связаться с ректором», – выдохнул я. «Его нет на месте. Он в столице на каком-то совещании. Могу связать тебя с деканом твоего факультета?» Она потянулась к, она потянулась к своему планшету. Но я остановил ее, вспомнив, что о проблеме княжича знает только Черепанов. «Нет в этом необходимости. Проблему может решить только ректор». Я кивнул ей в знак благодарности и поднялся к себе. В комнате, к нашему счастью, ничего не изменилось. Только Миша стоял над изголовьем кровати княжича, держа в руках огромную и тяжелую даже на вид дубинку. «Это что?» Я указал на деревянный предмет, чуть не рассмеявшись. Эм... Немного замялся Миша, убирая дубинку за спину. «Это нейтрализатор физического действия!» Наконец подобрал он слова. «Мы, кстати, пытались связаться с князем, но его нет в Твери. Он в Москве». Я сел на стол и задумчиво потер подбородок, рассматривая княжича, в котором с каждой минутой становилось все меньше человеческого.